«Жадность плюс злоба равно...» «Интересно, что бы ты написал?» Из колодца донеслись глухие звуки. Буль-буль! И наступила тишина. «Лев никогда не вернется оттуда!» Спокойно и просто объявил всем лягушонок. Он утонул. Кто всегда хватает самый большой кусок, тот когда-нибудь им подавится. Я поздравляю тебя, братец Заяц, со спасением. И всех вас тоже, потому что сегодня он съел бы зайца а завтра кого-нибудь из вас. Змея предупредила его, что ум, хитрости и скорость сильнее силы. Вздохнула притворно лиса. — Печален конец льва. — У жадности и злости всегда печальный конец, — продолжил ее мысль лягушонок. — Спасибо тебе, великий лягушонок, — поклонился заяц своему другу. — Ты все-таки спас меня. — И меня, — неохотно согласилась свинья. — И меня забил пустя. По земле правым передним копытом осел. — Он спас всех! — решительно заявил медведь. И лиса, и медведь, и свинья, и заяц, и осел начали наперебой раскланиваться перед лягушонком. Но лягушонок поднял лапку и остановил поклоны. — Не надо благодарностей. Я поступил так, как поступил бы на моем месте любой другой лягушонок. Но на будущее я советую вам выбрать владыку леса того, кто не будет пожирать своих подданных. А пусть владыкой леса будет медведь, леса подобострастно завеляла хвостом перед могучим медведем. Он самый сильный после льва. Запомните, господин медведь, что я первая это предложила. Нет, отказался медведь. Я слишком ленив для того, чтобы управлять другими. А лягушонок умен, хитер и справедлив. Это действительно великий лягушонок, и пусть нами правит он. Вдруг из колодца, как из далекого подземелья, донесся глухой, жалобный голос льва. «Достаньте меня!» — Я больше не буду. — Как же мы тебя оттуда достанем? Медведь даже с места не тронулся. — Сбегайте к людям и возьмите у них веревку. Еще жалобней попросил лев. — Да, — отошел подальше от колодца осел, — чтобы меня тут же впрягли в тележку? — Спасибочки. «Сходи, хоть ты и лиса!» Уже начинал булькать в колодце лев. «Ты клялась в верной дружбе. Неужели ты все забыла?» «Я не желаю менять свою шкуру на какую-то веревку!» Тут же отказалась лиса. «А прошлое помнить мозги устанут!» Никто не хотел пожалеть того, кто сам. Никого не жалел. Так и остался бы злой хищник в колодце. Но в этот момент на поляне появилась змея. Ее властное шипение заставило всех замереть. — Только никому не говорите. Я подслушивала под кустом и считаю, что льву надо помочь. змея подняла голову и вопросительно посмотрела на лису. Лиса на всякий случай отодвинулась подальше от зубов змеи, но все-таки спросила. — А? С чего это вдруг ты решила спасти льва? Тебе-то какая выгода? Сколько легенд ходило о мудрости змеи, но здесь эта легенда подтвердилась. — Если мы будем убивать того, кого не сможем съесть, скоро мы все останемся без еды, а мое жало умеет не только жалить, но и жалеть. — Ну, раз она сама предлагает, — развел лапами медведь. Звери взяли змею и опустили ее хвост в колодец. «Держись за хвост крепче, лев!» — крикнул осел. «Только не оторви ей хвост!» — хихикнула лиса. Они долго изо всех сил тянули змею и вытащили набухшего от воды льва. «Сожмите меня все дружно!» Медведь и осел с двух сторон сильно сжали льва, из его дырявой шкуры брызнула вода, как из настоящего фонтана. Это было так смешно, что все весело рассмеялись. «Спасибо, друзья!» — благодарно раскланивался во все четыре стороны лев. «Спасибо! От горячей воды становишься чище, но не становишься умней, а от холодной...» — Бррр! Ладно, сейчас я немного подсохну и тоже проголосую за нового правителя. Но всегда помни, лягушонок, что для маленькой букашки ты еще больше, чем лев для тебя. В лесу, где все друг друга едят, трудно быть справедливым. — Я знаю, — скромно опустив голову, сказал лягушонок. Но потом гордо поднял ее и объявил, «Но я буду стараться!» «Ква! Ква!» «И я вместе с тобой, мой маленький друг, надеюсь, что лягушонок действительно будет стараться. Это очень важно — уметь стараться. Ведь на свете нет только плохих или только хороших людей. В каждом человеке может уживаться и плохое, и хорошее, Важно, чтобы хорошего было больше, а от плохого человек избавлялся сам. Удачи тебе, лягушонок! Желаем тебе удачи! Конец сказки «Великий лягушонок»